Мундиль Фари и его дети Невесело жилось первым людям. Во всем мире царила вечная ночь, или лишь тусклый, мерцающий свет звезд Немного рассеивал темноту. Солнца и луны еще не было, А без них на полях не зеленели посевы, А в садах не цвели деревья. Тогда, чтобы осветить землю, Один и его братья добыли в Муспельхейме огонь, и сделали из него луну и солнце. Самое лучшее и самое красивое из всего, что им когда-либо удавалось создать. Боги были очень довольны плодами своего труда, но никак не могли придумать, кто же будет возить солнце и луну по небу. В это самое время жил на земле человек по имени Мундельфари, и были у него дочь и сын необыкновенной красоты. Мундельфари так ими гордился, что прослышав о замечательных творениях богов, назвал свою дочь Соль, что означает Солнце, а сына Мани, то есть Луна. «Пусть все знают, что сами боги не могут создать ничего более прекрасного, чем мои дети», — думал он в своем высокомерии. Но, однако, вскоре ему и этого показалось мало, узнав, что в одном из селений неподалеку живет юноша, лицо которого так красиво, что сияет, как самая яркая звезда, за что его и прозвали Глен, то есть Блеск, Мундельфаре решил женить его на своей дочери, чтобы дети Глена и Соль были еще красивее отца с матерью, и все остальные люди на земле им поклонялись. Замысел гордеца стал известен богам. И вот в тот самый день, когда он собирался выдать дочь замуж, Перед ним неожиданно появился Один. «Ты очень горд, Мундельфари», — сказал он. «Так горд, что хочешь сравниться с богами. Ты хочешь, чтобы люди поклонялись не нам, а твоим детям, и детям твоих детей, и служили им. За это мы решили наказать тебя, и отныне Соль и Мани». Будут сами служить людям, возя по небу луну и солнце, именами которых они названы. Тогда все увидят, может ли их красота затмить красоту того, что создано руками богов. Пораженный ужасом и горем, Мундельфари не мог вымолвить ни слова. Один же взял Соль и Мани и поднялся с ними на небо. Там боги посадили соль в запряженную парой белых коней колесницу, на переднем сиденье которой было укреплено солнце, и приказали ей весь день ездить по небу, останавливаясь только на ночь. Чтобы солнце не сожгло девушку, братья-боги закрыли ее большим круглым щитом, а чтобы коням не было жарко, они повесили им на грудь кузнечные мехи, из которых все время дует холодный ветер. Мани тоже дали колесницу, на которой он должен был возить по ночам луну. С тех пор брат и сестра верно служат людям, освещая землю, а над днем он ночью. На полях весело зеленеют хлеба, в садах наливаются соком плоды, и никто уже не помнит того времени, когда в мире господствовал мрак, и всего этого не было».